Эпилог. Рыжая простила Артура. Не сразу, но простила. Непутевому мужу пришлось еще постараться. В их спальне появились новые плюшевые мишки, а в кухне каждое утро Ирину встречали букеты роз. Ира взяла с мужа обещание больше не рубить с плеча, не поговорив с ними, с женой и сестрой. Артур пообещал попробовать и учиться прислушиваться к своей рыжей красавице. Все вместе ждали своего малыша вместе со Светой. Девочка угомонилась и вела себя спокойно. Она была счастлива, что старшие наконец договорились между собой, и теперь они самая настоящая семья, где все друг друга любят. Ирина родила здорового мальчика на радость папе и старшей сестре. Сейчас Ира и Артур страстно планируют второго ребёнка, пока первый подрастает. Сына Багровы назвали Кириллом в честь дедушки.